Глава тринадцатая. Генеральный штаб Российской империи. Город Петербург. За окном, размытым дождем, Петербург утопал в сером мареве. Но герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны, не обращал на эту меланхоличную красоту никакого внимания. Его взгляд был прикован карте Европы, разложенной на столе. Маленький флагож с изображением двуглавого орла, ваткнутый в территорию Лихтенштейна, казался одиноким и беззащитным. Напротив Потёмкина сидели Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности, и князь Георгий Милославский, министр иностранных дел. Ну и что вы мне скажете, господа? – начал Потёмкин. Как там обстановки в мире? Что наши друзья и уважаемые партнеры думают по поводу всего этого беспредела в Люchtensteinе? Белославский, поправив свой безупречно завязанный галстук, начал доклад. Александр Петрович, в мировой политике такого прецедента еще не было. Австровенгрия, несмотря на все наши дипломатические усилия, продолжает отрицать свою причастность к нападению на Люchtenstein.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 Никто из аристократов и военных Лихтенштейна не отрицает, что Вавилонский теперь их новый князь. «Да что ж такое творится-то?» – вздохнул Потемкин. «Совсем эти аристократишки память и страх потеряли!» «Вот-вот», – кивнул Керенский. «Император все это видит и понимает. В прошлый раз, когда я ему попробовал возразить, он на меня как заорет. «Николай Алексеевич, я что, по-твоему, слепой?» У меня ж вся жизнь перед глазами пролетела. Потёмкин нервно рассмеялся. Да, наш господарь батюшка святой человек. Но если до гнева дойдет, то головы полетят, мама не горюй. Что делать-то будем, господа? Керенский пожал плечами, а Милославский предложил: Вавилонского нужно выкрасть или вообще убрать, чтобы прекратить все эти кривотолки. А то чувит моя задница, что если мы не разберемся с этой проблемой как можно быстрее, то проблемы будут уже у нас. Да пробовали уже. Отмахнулся Потёмкин. Даже Альфу посылали лучших из лучших. И что? А ничего. Вавилонский разделал их подарях. Пруссия вон тоже свою команду любителей пива посылала. Добавил Керенский.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 Без мыла в любую жопу залезет и порвет ее на немецкий крест. Кто такой? В один голос спросили Потёмкин и Керенский. Позывной ликвидатор, может слыхали? Услышав это прозвище, Потёмкин и Керенский переглянулись, их лица мгновенно стали серьезными. Ликвидатор, пробормотал Потёмкин. Я слышал, что он якобы давно мертв.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 Человек, чье имя вызывало трепет у монархов и политиков всей Европы, с недоумением разглядывал документ, лежащий перед ним. Его густые брови, как две раздиренные гусеницы, поползли к переносице, грозясь столкнуться с смертельной схватки. Что это, мать вашу такое? – прорычал он. Перед канцлером почтительно склонив головы стояли офицеры разведки. Ваше превосходительство. начал один из них, заикаясь: "Это послание из Лихтенштейна от исполняющего обязанностей главы княжества Теодора Вавилонского. Я вижу, что это послание", рявкнул Мизбарг брыжасльной. "Я спрашиваю, что это мать вашу за послание такое? Кто этот Вавилонский вообще такой, что смеет писать мне в таком тоне? Он он обвиняет нас, ваше превосходительство."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 Теперь они в плену у какого-то соплика Вавилонского. Это был не просто провал. Это был позор для всей Пруссии. Немедленно поместите этого Бобшильда в одиночную камеру. Пусть посидит и подумает о своем поведении. Бобшильда? Удивились офицеры. Да ваше превосходительство. Он же российский князь, он... Мне плевать, кто он такой, рявкнул Мисборг. Он втянул нас в это дерьмо, и он за это ответит. Есть, ваше превосходительство. Офицеры, отдав честь, поспешили выйти из кабинета. Канцлер же, оставшийся один, с тяжелым вздохом закрыл глаза. Черт бы побрало этот Лехтенштейн, подумал он. Один сплошной головняк. Последнее сообщение от пивняков было странным.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 с искренним недоумением и неизменным почтением, Теодор Вавилонский. Мисборг, прочитав это послание, чуть не захлебнулся от ярости. «Да как он смеет!» – прорычал он. «Этот Выскочка, этот сопляк! Он мне нотации читать вздумал? Мне? Человек, у которого уважают и боятся все правители мира?» В этот момент в кабинет вошли министр иностранных дел Вернер,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 Может быть, нам все-таки стоит отправить туда войска, предложил министр обороны Раше. Мы можем занять Лихтенштейн за несколько дней, и тогда. Нет, исключено, отрезал канцлер. Этот Вавилонский, он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Этот сукин сын опасен, и я хочу понять, почему. Я хочу знать, откуда у него такие технологии и кто за ним стоит.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 Ваше превосходительство, но, но это не по статусу. Я же министр иностранных дел. Я должен вести переговоры с главами государств. Нес. Канцлер резко встал. Его лицо мгновенно потеряло добродушное выражение, сменившееся стальной маской. Министр иностранных дел почувствовал невероятно мощную магическую ауру, от которой ему стало трудно дышать и невольно отступил на шаг.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 Многочисленные големы, прибывшие со всей усадьбы, присоединились к этой безумной битве, расправляясь с тварями. Но силы были на исходе. Руки постепенно начинали крошиться, а пробой все расширялся, и я видел, как патриарх медленно продвигается к выходу, как его отростки уже почти касаются нашего мира. И тогда меня осенило.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 просто чтобы разбудить.、В、следующее мгновение сущность света отреагировала, и мир взорвался светом. Ослепительная, невыносимо яркая вспышка разорвала пространство, меня отбросило назад, приложив спиной о стену. Ночь, царящая в воду, цы на несколько десятков секунд превратилась в ясный день. Свет пронзил тему, уничтожая все на своем пути. Когда свет начал угасать,